«Вы не понимаете, что это такое подставлять себе под вражеские пули?» С трудом также тихо ответил ему плаской. «Может быть, не лишено оснований все эти разговоры об организации? Вероятно, мы расслабились и обленились с нашим псевдолегальным бизнесом. Но помните о своих корнях. Не забывайте про черные доллары, которые позволяют вам быть сильными». Широким жестом руки Серджи указал на группу людей, сидевших справа от него.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 «Как ты думаешь, откуда взялись эти 5 миллионов долларов, что составляет твой страховой резерв?» «А? С неба?» Серджио обличительно выстил палец в суровой на бизнесмена от мафии. «Они пришли из борделя, да? А как же еще, по-вашему? Мы поставляем клиентам вашим девочкам, даром или по списку торговой палаты? Я хочу сказать вам одну вещь, и это правда. Вы превратились в тряпки, и я...»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 Теперь о другом. серджо говорил еще минут пять, потом всех отпустил. Расходились группами по трое или четверо, обмениваясь мнением об оружии, висевшем на стене. Таррин задержался и шел позади всех, надеясь выбрать момент переговорить с Серджио. Пласки и Сеймур присоединились к выходящей толпе. Сеймур через плечо оглянулся, разыскиваясь с гляном Таррина, но не увидев его, ушел один. серджо взял Таррина под руку и произнес... Словно вернулись старые добрые времена, Леопольд. «Я хотел бы, чтобы твой дядя Агоста находился сейчас с нами. Что ты скажешь?» «Было бы здорово», — улыбнулся Тарин. «Но я думаю, на том холме, что против дома. Там есть наши люди?» Старик рассмеялся и ответил. «Ты хороший солдат, Леопольд, и неплохой мафиози. Ну ладно, иди туда и в одиночку сразись с этим Бованом. Я думаю, что ты на это способен». Тарин не был уверен, что старик не насмехается над ним, но принял его слова за официальное разрешение. Оставив Шерджио в комнате одного, Лео, перескакивая через ступеньки, промчался по лестнице, выбежал на стоянку и, вскочив в свою машину, выехал за ворота. «Куда это бросился Лео?» — спросил кто-то, глядя вслед исчезающим за поворотом огня машины. Стоя у стены, со сложенным на груди руками, Шерджио с улыбкой ответил. «Он отправился в логово Льва, прежде чем...» тот сам придет туда чуть помолчав он тихо добавил во всяком случае я на это надеюсь динамики приемника раздался треск потом чей то голос доложил из ворот вил и френчи на большой скорости выехала машина уэттерби взял микрофон и приказал пусть едет и чтобы никто не двигался пока я не отдам команды а что там по вашему происходит сопутством спросил папа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 — Нервничаешь? Скорее всего. Раньше мне уже приходилось участвовать в нескольких операциях, но в такой папа, устроившись поудобнее, закурил сигарету. Но на этот раз ты оказался заодно с теми, кто на вилле. Папа промолчал. — Я прав? — спросил Оттерми. — О, дьявол, да! Я восхищаюсь этим парнем. Я тоже, Джонни, я тоже. Не стесняйся этого. Единственное, что надеюсь... Так это на то, что он не станет прорываться через полицейские кордоны со стрельбой, и все. Именно этого и я боюсь, со смехом завел папа. Нельзя позволять чувствам брать над собой вверх, Джонни. О, я знаю. Сентиментальный полицейский — это мертвый полицейский. Знаю. Теперь слушай мой приказ — стрелять на поражение. Я знаю об этом тоже. Только не забудь, — произнес Уэтерби с горькой улыбкой. Мак Болэн, в последний раз проверив все свое имущество, в том числе вооружение, мысленно повторил последовательность выполнения операции. Он снова прернул к дальномеру, чтобы еще раз изучить диспозицию в лагере противника. Вот уж 30 минут в большом зале вилли сидели люди, не вставая и совершая одни и те же жесты, отчего на шторах, затягивающих широкие окна, плясали повторяющиеся тени. Они либо молились, либо отправляли какой-то ритуал, либо... Не отрываясь от объектива, Мак поддернул рукав, нащупал часы и, положив палец на кнопку секундомера, приступил к хронометражу. Раз. Тип по главе стола поднимает руку, а другой нагибается вперед. Три секунды. Кто-то проходит в глубине зала. Пять секунд. Еще один силуэт идет в обратном направлении. бол он внимательно следил за происходящим в зале.